Дорогой читатель, я написала уже более 50 книг. Каждый из них — мой шаг навстречу к вам, открытие и откровение. Я пишу о мире параллельных реальностей, с которыми каждый из нас, сам того не подозревая, сталкивается практически ежедневно. Просто мы привыкли не замечать его. В «Моих героях» вы обязательно узнаете себя и заглянете в самые сокровенные уголки подсознания — Быть может, это станет поворотным моментом в вашей жизни. С любовью, Наталья Солнцева.